Кроме того, русские явно больше опасаются того, что мы в роли посредника поддержим политику их противников, нежели рассчитывают на какое-либо содействие с нашей стороны на Конгрессе. Несмотря на всю дипломатическую хитрость Бруннова, мои беседы с ним и петербургские письма, которые я видел, не оставляют в этом ни малейшего сомнения. Единственным средством добиться участия в заседаниях было и будет... Воздержание от всяких заявлений по поводу представленного в Австрии проекта. Что им за охота спорить еще на Конгрессе с Пруссией, когда решение союзного Сейма будет у них в кармане, а вместе с ним и мы сами? Австрия уж сумеет истолковать это решение, если нас там не будет. Из австрийской правительственной прессы и из поведения Рехберга явствует, что Австрия теперь уже строго ограничивает статьей 5 жалкую оговорку, сделанную к австро-баварскому проекту. Воюющие державы сохраняют за собой принадлежащие им право вносить, исходя из европейских интересов, специальные оговорки сверх четырех условий. В отношении специальных оговорок, которые будут выставлены воюющими державами, нам и Союзу предоставляется свобода суждений, но отнюдь не в отношении условий, предъявляемых Австрией. Что же касается истолкования четырех пунктов, то предполагается, что Пруссия и вся Германия заранее присоединятся к мнению Австрии, представляющей их в качестве державы-покровительницы. Это предположение находит свое оправдание в том, что оговорка, которой мы домогались в связи с этим ранее, была отклонена Баварией и Австрией, и мы на этом успокоились. Все эти расчеты мы расстроим, отказавшись здесь высказываться до тех пор, пока мы сами не сочтем своевременным. Пока мы будем держать себя так, в нас еще будут нуждаться и будут стараться завербовать нас на свою сторону. Вряд ли здесь сделают попытку произвести на нас давление большинством голосов. Даже Саксония и Бавария присоединяются к нынешнему австрийскому проекту лишь предполагая наше согласие. Они уже привыкли к тому, что мы уступаем в конце концов, поэтому они и позволяют себе делать подобные предположения. Если же у нас хватит смелости настаивать на своем мнении, то, вероятно, сочтут нужным выждать заявление Пруссии, прежде чем решать вопросы немецкой политики. Если мы будем твердо настаивать на отсрочке решения и заявим о том немецким дворам, то на нашей стране еще и теперь останется изрядное большинство, хотя бы даже Саксония и Бавария полностью продались Буолю, чего, однако, не случится. Если мы не будем настаивать на этом, то должны быть готовы к тому, что Сардиния и Турция – будут самостоятельно обсуждать в Париже вопрос об ограждении германских интересов по обоим пунктам, принятым Союзом, между тем, как за нас будет говорить Австрия. Мы не будем даже среди первых в свете Австрии, ибо граф Боль действуя якобы по полномочию Германии, посоветуется скорее с Пфортеном и Бейстом, нежели с Монтефелем, которого лично ненавидит, а коль скоро ему удастся привлечь на свою сторону Саксонию и Баварию, он будет считаться с противодействием Пруссии еще менее после решения Сейма, нежели до этого. Не следует ли решительно предпочесть подобным возможностям, чтобы мы в качестве европейской державы вели переговоры о нашем участии непосредственно с Францией и Англией, а не добивались этого как лицо не юридически правомочное под опекой Австрии и не оказывались на конференции всего лишь одной из стрел в колчане Буоле? Фон Бисмарк Впечатление, что и формально, и по существу Австрия третировала нас, нашедшее свое выражение в приведенном письме, и убеждение, что мы не должны терпеть этого пренебрежительного обращения,